Как самостоятельное исповедание, манихейство исчезло еще до XII века, но манихейские идеи вошли в некоторые буддийские философские направления и в нестарианство, которое в XI веке совершило по всей Центральной Азии победный марш. В эти века жители Турфана, Карашара и Кучи стали называть себя уйгурами. Несториане в Уйгурии ужились с буддистами, несмотря на присущую им нетерпимость. Очевидно, христианство было желанным для людей религиозного склада, далеких от атеистических абстракций ханаяны. Христианами становились также купцы ибо буддийское учение запрещает вставшим на путь прикосновение к золоту, серебру и женщине. Поэтому люди религиозные, но принимавшие активное участие в экономической жизни, были вынуждены искать такое вероучение, которое бы не препятствовало жить и работать. Следовательно, можно сделать вывод, что для обеих идеологических систем нашлись подходящие экологические ниши. Богатство этой страны базировалось главным образом на выгодном географическом расположении. Через нее шли два караванных пути, один севернее, а другой южнее Тяньшане. По этим путям китайский шелк тек в Прованс, а предметы роскоши Франции и Византии в Китай, в оазисах – Караванщики отдыхали от тяжелых переходов через пустыни и откармливали своих верблюдов и лошадей. В связи с этим у местных женщин весьма развелась первая древнейшая профессия, а мужья разрешали женам эти заработки, часть из которых шла в их карманы. И у игурки... Так к этому делу привыкли, что даже когда благодаря союзу с монголами Уйгурия сказочно разбогатела, то жители ее просили монгольского хана Угедея не запрещать их женам развлекать путешественников. Сноска Книга Марка Поло. Под редакцией Магидовичем. Москва-Ленинград, 1956 год, страницы 81-82, конец сноски. Этот обычай, правильнее сказать, элемент этнического стереотипа поведения оказался более стойким, нежели язык, религия, политическое устройство и самоназвание. Стереотип поведения складывается как Адаптивный признак, то есть как способ приспособления этноса к географической среде. Имена же здесь менялись чаще, чем носившие их этносы, причем смена этнонимов объяснялась политической конъюнктурой. Богатое и многочисленное население этих плодородных оазисов могло без труда прокормить воинственных кочевников, тем более, что сначала уйгуры, а потом монголы приняли на себя защиту своих подданных от внешних врагов. За 300 лет уйгуры растворились среди аборигенов, но заставили их сменить тохарский язык на тюркский. Впрочем, Это не стоило ему усилий потому что в XI веке на наречиях тюркского языка разговаривали все народы от лазоревых волн мраморного моря и лесистых склонов Карпат до джунглей Бенгалии и Великой Китайской Стены. Столь широкое распространение тюркоязычия делало этот язык удобным для торговых операций, а жители оазисов – Обеих половин Средней Азии одинаково любили торговать. Поэтому смена родного, но малоупотребительного языка на общепонятный прошла без затруднений не только в северо-восточной части бассейна Тарима, но и в юго-западной, где роль уйгуров приняли на себя тюркские племена Ягма и Карлуки. Однако разница между ними и уйгурами была огромна. Уйгуры не затронули ни быта, ни религии, ни культуры своих подданных, а карлуки, принявшие в 960 году ислам, превратили оазисы Кашгар, Яркент и Хотан в подобие Самарканда и Бухары. Таким образом, географически монолитная область оказалась разделенной на два этнокультурных региона, отнюдь недружелюбных по отношению друг к другу. Но силы были равны, а расстояния между оазисами огромны и труднопроходимы, поэтому положение стабилизировалось надолго. Эта ситуация объясняет, почему страна осталась без единого наименования. В древности китайцы называли ее Сиюй, то есть западный край, и концом его считали Луковые горы, Памир и Алтай. Эллины нарекли эту страну «серика», а драгоценный товар, получаемый из нее, «серикум-шелк». Этимологию этого слова я не берусь объяснить. В новое время употреблялись также условные названия «Кашгария», «Восточный Туркестан» или «Синьцзян», то есть буквально новая граница, установленная маньчжурами в XVIII веке. Все эти названия для нашей эпохи не годятся. То, что для древних китайцев было западом, в XII-XIII веках стало Серединой назвать Туркестаном страну, населенную индоевропейцами, научившимися понимать тюркскую речь, нелепо. Кашгар еще не стал столицей, а новая граница не мерещилась даже на горизонте. Лучше уж оставим географическое условное наименование Бассейн Тарима. Река Надежный ориентир, во всяком случае, нейтральный и долговечный. Кроме того, термин Синдзян включает в себя Джунгарию, тоже условное и позднее название, расположенную севернее Тяньшане и имевшую совсем другие исторические судьбы. Восточную границу Уйгурии определить трудно. За истекшие века она менялась значительно, и многие из перемен не датированы. Можно думать, что уйгурам принадлежал оазис Хами и, может быть, пещерный город Дуньхуан, сокровищница буддийского искусства. Но более восточные земли, оазисы предгорий Няньшаня уйгуров отобрали тангуты. Это народ, которого, как и уйгуров, ныне нет, хотя есть люди, называющие себя так, но и это Мираж, называющие себя уйгурами ферганские тюрки, выселившиеся на восток в 15-18 веках, а те, кого приняли за тангутов, кочевые тибетцы, реликтовый этнос, некогда злейшие враги тангутов. Итак, Историческая критика показала, что в Азии смысл названий и звучание их совпадают не всегда. Чтобы избежать досадных и, увы, частых ошибок, необходимо разработать такую систему отсчета, которая была бы действительно и для Европы, и для Азии, и для Америки, Океании, Африки и Австралии. Но в этой системе смысл предпочитается фонетике, то есть в основе ее лежит не языкознание, а история. Этнос. Сочинение Широкогорова. Первая общая концепция этноса как явление самостоятельного, а не вторичного, принадлежит Широкогорову. Сноском Широкогоров – Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Известия Восточного факультета Дальневосточного университета, Шанхай, 1923, том 1. Предисловие, страницы 4-6. Далее цитируется названное издание. Конец носки. Он щел этнос формою в которой происходит процесс созидания, развития и смерти, элементов, дающих возможность человечеству как виду существовать. Страница 28. При этом этнос определен как группа людей, объединенных единством происхождения, обычаев, языка и уклада жизни. Страница 122. Оба эти тезиса знаменуют состояние науки начала XX века. В аспекте географии признается среда, к которой этнос приспособляется и которой подчиняется, становясь частью этой среды ее производной. Эта концепция была воскрешена Анучином под названием «Единой географии», но признания она не получила. Социальная структура рассматривается как биологическая категория, новая форма приспособления, развитие которое идет за счет этнического окружения. Этнос получает импульсы изменений от своих соседей, поднимающих, так сказать, удельный вес его и сообщающих ему свойства сопротивляемости. Страницы 124-126. Здесь концепция Широкогорова перекликается со взглядом Тойнби о вызове и ответе, где творческий акт трактуется как реакция на вызов среды. Меньшее сопротивление вызывают общие выводы Широкогорова. Первое развитие этноса происходит По пути приспособления всего комплекса, причем наряду с усложнением некоторых явлений, возможно, упрощение других. Второе. Этносы сами приспосабливаются к среде и приспосабливают ее к себе. Третье. Движение этносов протекает по линии наименьшего сопротивления. Страницы 126 и 129. Это теперь не ново и в том, что взгляды Широкогорова за полвека уставили, нет ничего удивительного. Хуже другое – механическое перенесение зоологических закономерностей на историю, являющуюся для этнологии исходным материалом. Поэтому применение принципов Широкогорова сразу встречает непреодолимые затруднения. Например, тезис «Для этноса любая форма существования приемлема, если она обеспечивает ему существование, цель его жизни, как вида» – страница Соте – просто не верен Индейцы Северной Америки и кочевники Джунгарии могли бы выжить под властью США или Китая ценой отказа от самобытности, но и те, и другие предпочли неравную борьбу без надежды на успех. Не всякий этнос согласен на подчинение врагу, лишь бы жить. Это ясно и без дополнительных аргументов. То, что стремление к захвату территории, развитию культурности и количества населения есть основа движения каждого этноса, страница сотая, неверно, ибо реликтовые этносы отнюдь не агрессивны. Заявление, что выживают менее культурные этносы, страница 118, правильно только отчасти, так как в ряде случаев наблюдается и гибель перед лицом более культурного соседа, и уже совсем неприемлемо положение, чем сложнее организация и выше форма специального приспособления, тем короче бытие вида, то есть этноса, страница 119. Наоборот, исчезновение этносов связано с упрощением структуры, о чем пойдет речь дальше. И все-таки книга Широкогорова для своего времени была шагом вперед, ибо расширяла перспективу развития этнографии в этнологию. И то, что пишу я, вероятно, будет через полвека переосмыслено, но это и есть развитие науки. В отличие от Широкогорова, мы располагаем системным подходом концепции экосистем, учением о биосфере и энергии живого вещества биохимической, а также материалом о возникновении антропогенных ландшафтов в глобальных масштабах. Все это дает возможность предложить решение проблемы более совершенной, нежели это было возможно полвека назад. Состояние и процессы. Совокупность приведенных фактов показывает, что система категорий, положенных в основу концепции формации, принципиально неприменима к этногенезу. Эта система фиксирует состояние общества, определяемое способом производства, который в свою очередь зависит от уровня производительных сил, иначе говоря, от техносферы. Эта система отсчета весьма удобна при изучении истории материальной культуры, государственных институтов, стилей в искусстве, философских школ, короче всего, что было сделано руками людей. За последнее столетие она стала настолько привычной, что ее стали механически переносить на анализ этногенеза, декларируя, например, такие тезисы. Первый «Этнос Социальная общность людей. Сноска козлов. Что же такое этнос? Природа. 1971 год номер второй, страница 74. Конец сноски. Второй. Этнос. Как и класс – не социальная организация, а аморфное состояние, принимающее любую социальную форму племени, союза племен, государства, церкви, партии и так далее, и не одну, а одновременно нескольких. Кроме того, рекомендуется не смешивать этнос с биологическими категориями, какими являются расы, и с различными видами Социальной организации. Сноска. Артамонов. Опять герои и толпа. Природа. 1971 год. Номер 2 страница 77. Конец сноски. Если первое определение сразу же разбивается о приведенные примеры, то второе заслуживает тщательного разбора, так как на базе этого, пусть неосознанного мнения, строились и распадались империи, что, разумеется, отражалось на судьбах подчиненных им народов.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 Что касается жизни организма, то это тоже не состояние, а процесс от рождения через зрелость и старость до смерти. Аналогом процесса жизни в костном веществе является кристаллизация минералов и последующая их метаморфизация в аморфные массы. Исследуя состояния и процессы, мы применяем всегда разную методику. Для состояния классификацию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 Есть состояния и в социальной жизни, ныне они именуются гражданскими состояниями и регистрируются ЗАГСом, раньше их называли сословиями. В переносном смысле можно назвать состоянием классовую принадлежность, но надо помнить, что она – продукт производственных отношений и производительных сил, то есть тоже техносферы. Это состояние крайне неустойчивым. Воин, попавший в плен, становился рабом, а сбежав, мог превратиться в феодала. Для иерархического принципа в судьбе человека нет ни места, ни надобности. Здесь достаточно простой фиксации –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 Видимо, нет, но уже это одно показывает, что этнос не состояние, тем более гражданское, а процесс. Аберрация, питающая концепцию состояния, связана с отсутствием у наблюдателя исторической перспективы. Полное затухание процесса этногенеза без посторонних нарушений укладывается в 1200-1500 лет, тогда как научный сотрудник посвящает плановой теме года два много три. Поэтому минувшее представляется ему калейдоскопом без системы и закономерности, и он, зафиксировав несколько изменений в ограниченном регионе и одной эпохе, видит только скопище состояний, не связанных друг с другом, а лишь совпадающих по месту и времени. Так до появления геоморфологии люди не связывали наличие террас с эрозионной деятельностью, текущей где-то внизу рек, а горы считали вечными, чуть ли не изначальными формами рельефа. Увы, все доказательства в науке действенны лишь при определенной степени эрудированности оппонента. Даже гелиоцентрическая система Коперника-Кеплера убедила лишь тех, кто в XVII веке достаточно знал астрономию, а открытие Менделя было повторено Дефризом. Вторым аргументом против концепции состояния является размытость границ между этносами в зонах этнических контактов. Если гражданская То есть социальное состояние может быть изменено сразу, например, пожалованием дворянства, разжалованием в солдаты, продажей в рабство, освобождением из неволи и тому подобное, то этнические контакты в долине Хуанхе, Константинополе или Северной Америки всегда процесс мучительный, долгий и весьма вариабельный, в том смысле, что результаты метисации часто оказываются неожиданными и уж всегда неуправляемыми. Последнее объясняется главным образом отсутствием разработанной этнологической теории, которая позволила бы действовать не вслепую, а с учетом последствий этнических процессов.